Мертвый причетник. Закаты в ту пору были красны, ночи долги, в воздухе стоял приятный морозец. Близилось Рождество, радостный провозвестник Нового года. В ту ночь в прелестном городке Голденфраерс, в известном по всем графствам древней Нортумбрии кабачке святой Георгий Дракон, случилась трагедия — о которой до сих пор вспоминают старики зимними вечерами у каминов. Золотистая дымка минувших лет придаёт былым ужасам восхитительный аромат. В старом каретном сарае во дворе Кубачка покоилось тело Тоби Крука, церковного причетника. Его нашли мёртвым за полчаса до начала нашей истории при весьма странных обстоятельствах, в месте, где оно могло бы еще добрую неделю лежать незамеченным. Страшное подозрение закралось в безмятежные души обитателей Голденфраерса. Лучи зимнего заката пробивались сквозь ущелье величественных гор на западе, окутывая пламенем голые ветви облетевших вязов и крохотные серпики зеленой травы на обширных лугах, окружавших старинный городок. Нет, на свете места чудеснее тихого Голденфраерса. Остроконечные крыши со стройными каминными трубами, невесомые, как дуновение ветерка, венчают аккуратные домики из светло-серого камня, выстроившиеся ровной чередой вокруг живописного озера. На противоположном берегу озера грандиозным амфитеатром встает высокая горная гряда, чьи заснеженные пики — подсвеченные красноватым сиянием заходящего солнца, смутно вырисовываются на белесом фоне зимнего неба. Если окажетесь в тех краях, непременно взгляните на golden Фраерс с самой кромки Тихого озера. Вы поневоле залюбуетесь островерхими каминными трубами, стройными коньками крыш, забавным старым кабачком с причудливой вывеской изящные башенкой старинной церкви с высоким шпилем, венчающей чудесную картину. Тому, кто увидит городок в час заката или в сиянии луны, среди чарующих красот природы откроется чудесная тайна. Он решит, что попал в волшебную страну эльфов и фей. Накануне вечером Тоби Круг, причетник здешней церкви, Долговязый, тощий субъект лет за пятьдесят посидел часок-другой с деревенскими приятелями за добрым кувшином горячего пива в уютной кухне постоялого двора. Обычно он заглядывал туда часов в семь послушать сплетни. Этого ему вполне хватало. Говорил он мало и глядел всегда угрюмо. Теперь-то про него многое рассказывают. В юности Тоби от пятым лентяем. Он разругался с хозяином, дубильщиком Коши из Браймера, у которого служил в подмастерьях и ушел, куда глаза глядят. Сотню раз попадал в переделки и выходил сухим из воды. Перемыв ему все косточки, обитатели golden Голденфраерса пришли к выводу, что для всех, кроме, возможно, его самого, а в особенности для убитой горем матери, было бы лучшим выходом, если бы он с тяжелым камнем на шее покоился на дне Тихого озера, в котором отражаются серые крыши, раскидистые вязы и высокие окрестные горы. В разгар этих пересудов Тоби Круг внезапно вернулся. Обитатели городка едва узнали его. Это был другой человек, зрелый мужчина сорока лет. Пропадал он 20 лет, и никто не знал, где его носила. И вдруг он ни с того ни с сего объявился в Голден Голденфраерсе — угрюмый, молчаливый и благонравный. Мать его давно лежала в могиле, но поселяне приняли блудного сына с открытой душой. Добросердечный викарий, доктор Дженнер, говорил жене. «Долли, дорогая, его каменное сердце смягчилось. Я видел, как на вчерашней проповеди он вытирал глаза». — Не удивляюсь, милый мой Хью, я помню то место, есть радость на небесах. Да — до чего прелестно, я сама чуть не заплакала. Викарий добродушно рассмеялся, поцеловал жену и нежно похлопал по щеке. — Ты слишком высоко ставишь проповеди своего мужа, — заметил он. — Понимаешь ли, Долли, я читаю их прежде всего для бедняков. Если уж они поймут меня, то другие и подавно. «Надеюсь, мой простой стиль находит пути к сердцу их и к разуму». «Почему же ты и раньше не сказал мне, что он плакал? Ты так красноречив!» — воскликнула Долли Дженнер. «Никто не умеет читать проповеди лучше моего мужа. В жизни не слышала ничего подобного». «Охотно верим, ибо за последние 20 лет почтенная дама вряд ли слыхала более шести проповедей, из уст других священников. Обитатели Голденфраерса горячо обсуждали возвращение Тоби Крука. Доктор Линкоут заметил. Должно быть, немало ему довелось хлебнуть. Высох как вобла, а мускулы крепкие. Служил поди в солдатах. Выправка у него военная, отметина над правым глазом. Не дать не взять шрам от ружейного выстрела. Другой бы спросил, как человек мог выжить после огнестрельной раны над глазом. Но Лимкоут был врачом и непростым, а военным в молодости. Кто в Голден Фраерсе мог тягаться с ним в делах хирургических. Жители городка сошлись во мнении, что та метка и впрямь была оставлена пистолетной пулей. Мистер Джалкот, адвокат, головой ручался, что Тоби Кру в долгих странствиях набрался ума, а честный Тнбел владелец Святого Георгия дракона задумчиво произнялось. «Надо подыскать Тоби работёнку, чтобы было куда руки приложить. Пора делать из него человека». В конце концов, его назначили причетником церкви Голденфраерса. Тоби Круг исполнял свои обязанности на редкость добросовестно. Не вмешивался ни в чьи дела. Человек он был молчаливый, и друзей у него не водилось. В компании держался особняком. Любил прогуливаться в одиночку по берегу озера пока другие играли в пятёрку или в кегли. Иногда заглядывал в Святой Георгий и, потягивая спиртное, с угрюмым видом прислушивался к общему разговору. Было в лице Тоби Крука что-то недоброе, а если к тому же у него не всё ладилось, то он казался просто злодеем. О Тоби Круке шёпотом рассказывали немало историй. Никто не знал, как эти сплетни попали в город. Нет ничего более загадочного, чем пути распространения слухов. Словно разлили флакон с ароматическим бальзамом. Слухи разлетаются подобно эпидемии, то ли от малейшего дуновения ветерка, то ли подчиняясь столь же непостижимым космическим законам. Рассказы эти, весьма расплывчатые, относились к долгому периоду отсутствия Тоби Крука в родном городке, однако так и не приняли маломальские определенные формы. Никто не мог сказать, откуда они пошли. В добром сердце викария не было места дурным мыслям. Если до него доходили рассказы о гнусном прошлом Тобе Крука, он не принимал их на веру, требуя доказательств. Таким образом, причетник нес свою службу без всяких помех. В тот злосчастный вечер подробности всегда вспоминаются после катастрофы, Мальчишка, возвращавшийся вдоль кромки озера, встретил причетника. Тот присел на поваленном дереве под скалой и считал деньги. Сидел он, скорчившись, подтянув колени к подбородку неторопливо пересыпал серебряные монеты с ладони на ладонь. Длинные пальцы так и мелькали. Он взглянул на мальчика, как гласит старая английская пословица, как дьявол на город Линкольн. «Линкольн, здесь старинный собор в городе Линкольне». Смысл этого выражения — смотреть с завистью или недоброжелательством. Но хмурые взгляды не были чем-то необычным для мистера Крука. У него никогда не находилось ни улыбки для ребёнка, ни доброго слова для усталого путника. Тоби Крук жил в сером каменном доме возле церковного крыльца, тесном и холодном. Лестничное окно смотрело на кладбище, где проходила большая часть рабочего дня причетника. Тоби занимал лишь одну комнату. В остальном же дом был необитаем. Старуха, следившая за домом, спала на деревянной скамье в крохотной коморке у черного хода, высланной черепицей, среди сломанных табуреток, старых саквояжей, трухлявых сундуков и прочего хлама. Поздно ночью она проснулась и увидела у себя в комнате человека в шляпе. В руке он держал свечу, и заслонял рукавом её пламя, чтобы свет не падал в глаза спящей. Незнакомец стоял спиной к кровати и рылся в ящике, где старуха обычно хранила деньги. Однако в тот день старуха получила жалование за три месяца — два фунта стерлингов — и спрятала их, завернув в тряпицу в самом дальнем уголке буфета, в старой чайнице. При виде незнакомца старуха до смерти перепугалась. А вдруг незваный гость явился с близлежащего кладбища. Она села на постели, прямая как палка. Седые волосы встали дыбом так, что чайпец приподнялся. Исправившись с мурашками по спине, дрожащим голосом спросила. — Что вам тут надо, Христа ради? — Где твоя мятная настойка, женщина? У меня внутри огнём горит. — Уж месяц как вышла, — отвечала старуха. А если вы к себе уйдёте, я вам горяченькую чайку приготовлю. Но гость ответил, — Не стоит, хлебно лучше джина. И, повернувшись на каблуках, вышел. на утро причетник исчез. Начались расспросы. Его не только не было дома. Тоби Крука не могли найти по всему Голденфраерсу. Может быть, рано утром он ушел по своим делам куда-нибудь в дальнюю деревню. У Причетника не было близкой родни, и никто не стал ломать себе голову над его исчезновением. Люди предпочитали подождать. Рано или поздно и вернется, никуда не денется. Часа в три пополудни добрый викарий, стоя на пороге своего дома, любовался крутыми горными пиками, окружавшими живописное озеро, как вдруг заметил... Что к берегу причалила лодка. Двое мужчин вышли на берег и направились прямиком через зелёный луг. Они несли какой-то предмет, небольшой, но, судя по всему, довольно увесистый. "Взгляните, КСАР", сказал один из них, опустив к ногам викария малый церковный колокол. Из тех, что в старинных перезвонах дают дискантовый тон. "Пода на два потянет, не меньше. Вчера только слыхал, как он на колокольне звонит. Как «Один из церковных колоколов?» — воскликнул растерявшийся викарий. «О нет, не может быть! Где вы его взяли?» Лодочник рассказал вот что. Утром он нашел свою лодку, привязанную ярдах в 50 от того места, где оставил ее накануне, и не мог понять, как это произошло. Едва они с помощником собрались сесть за весла, как вдруг обнаружили на дне под куском парусины церковный колокол. Там же лежали кирка причетника и его лопата. «Лопатень», как называли они этот чудной инструмент с широким штыком. «Удивительно. Посмотрим, не пропал ли на башне колокола», — в смятении заявил викарий. «Круг еще не вернулся? Знает кто-нибудь, где он?» Причетник не объявился. «Странно. Ну и досада», — сказал викарий. «Что ж, откроем моим ключом». «Положите колокол в передний, разберёмся-ка, что всё это значит». Во главе с викарием процессия отправилась в церковь. Священник открыл замок собственным ключом и вошёл в притвор. На земле лежал полураскрытый саквояж, рядом с ним кусок верёвки. Лодочник отпихнул сумку ногой, внутри что-то звякнуло. Викарий приоткрыл дверь и заглянул в церковь. Тусклое сияние вечерней зари, проникавшие через узкие окна, выхватывало из темноты колонны и своды, украшенные старинным резным дубом, выцветшие статуи, печально взиравшие на гаснущее пламя предзакатного неба. Викарий встряхнул головой и закрыл дверь. Тьма сгущалась. Пригнувшись, он приоткрыл узкую дверцу, за которой начиналась винтовая лестница, ведущая на первый чердак, Оттуда на звонницу можно было подняться по грубой стремянке футов в 25 высотой. В сопровождении лодочников викарий вскарабкался по узкой лестнице на первый чердак. Там было очень темно. Слабые лучи света проникали лишь через узкую бойницу в толстой стене. Снаружи вспыхивали алым пламенем листья плюща. По густым побегам весело скакали воробьи. «Не будете ли вы, добры, подняться наверх и пересчитать колокола?» — обратился викарий к лодочнику. «Там должно быть...» «Эй, что это?» — воскликнул тот, отскочив от подножия стремянки. «О, Господи!» — ахнул его приятель. «Боже милосердный!» — пробормотал викарий. Он заметил на полу что-то тёмное и нагнулся, чтобы получше разглядеть, что это такое. Пальцы его коснулись холодного лица покойника. Они подтащили труп к полосе дневного света на полу. Это был мёртвый Тоби Круг. Лоб его от виска до виска пересекала глубокая рана. Объявили тревогу. На место происшествия тотчас примчались доктор Линкоут, мистер Джалкот и Тернбелл, владелец святого Георгия и дракона. Вслед за ними подоспела целая толпа перепуганных зевак. Было установлено, во-первых, что причетник умер много часов назад. Во-вторых, череп его проломлен страшным ударом. В-третьих, у него сломана шея. Шляпа его валялась на полу, где он, по-видимому, её и бросил. В ней лежал носовой платок. Тайна начала проясняться, когда в углу нашли откатившийся туда колокол, снятый с колокольни. На ободе его запеклась кровь с волосами что в точности отвечало про ране на лбу причетника. Насмотрели саквояж, найденный в притворе. Там оказалась вся церковная утварь, серебряный поднос, пропавший месяц назад из кладового доктора Линкоута, золотой пенал викария, который он считал позабытым в приходской книге, а также серебряные ложки и прочая посуда, исчезавшие время от времени из самых разных домов, вследствие чего... Добропорядочное городское общество начало в последние годы заметно волноваться. Из звонницы были сняты два колокола. Сопоставив факты, самые проницательные собравшихся проникли в нечестивые замыслы угрюмого причетника, чей искалеченный труп лежал на полу в той самой башне, где всего два дня назад он раскачивал священный колокол, призывая добрых христиан Голденфраерса на молитву. Тело перенесли во двор святого Георгия и дракона и положили в каретном сарае. Горожане то и дело небольшими кучками заходили взглянуть на труп. С мрачным видом толпились вокруг сарая и разговаривали в полголоса, как в церкви. Почтенные викарии в гетрах и широкополой шляпе с загнутыми полями стоял посреди мощеного двора в центре небольшого кружка местной элиты, состоявшие из доктора, адвоката, сэра Джеффри Мардекса, случившегося в городе, и трактирщика тернбола Они только что закончили осмотр тела, вокруг которого, почтительным шепотом высказывая самые ужасные предположения, толпами слонялись деревенские зеваки. — Ну что скажешь? — с дрожью в голосе спросил побледневший Том Скейлс, конюх из Святого Георгия, прохаживаясь вокруг каретного сарая с диком Линклином. «Дьявол своего добился!» — шепнул Дик на ухо приятелю. «Свернул причетнику шею, как он сам когда-то свернул парню из Карсдейлской тюрьмы. Помнишь, солдат заезжий рассказывал святом Георгии? Ей-богу, никогда тот случай не забуду!» «Сдается мне, все это чистая правда», — отвесил конюх. не про то, как он спящему приятелю кочергой поперек лба заехал, тоже не врут». Взгляни, как ему колкол мозги и раскрошил, точь-в-точь, как он тому парню. Диву даюсь, почему дьявол среди ночи его тел не уволок, как труп Тема Ландера с мультернской мельницы. Ну, ты скажешь. Да кто дьявола в церкви видал? Да, видок у него такое что самого сатану напугает. Но ты, пожалуй, прав. Вильзеву свое рыло в церковь и на кончик ногти не сунет. Пока конюх с приятелем обсуждали случившееся, Сливки общества, собравшиеся посреди двора, отправили извещение Корнеру в близлежащий городок Гэкстен. К этому часу на потемневшем небе угасли последние лучи заходящего солнца. Следовательно, до утра о дознании не могло быть и речи. Чудовищные обстоятельства смерти не вызывали сомнений. Причетник хотел обчистить церковь, собрал в саквояж всю серебряную утварь и лишился жизни, вынося созвонницы второй колокол. Спускаясь по полу сгнившей стремянке, он спиной вперёд рухнул на пол и при падении сломал шею. Тяжёлый колокол свалился прямо на него и острым ободом разрубил несчастному лоб. Вряд ли найдётся человек, который за одно мгновение был бы убит дважды. Колокола и содержимое саквояжа причетник, видимо, собирался ночью переправить через озеро и закопать теми самыми киркой и лопатой в Клостотском лесу, а через пару часов незаметно вернуться в город, задолго до утра, пока никто его не хватился. Убегая с добычи, он наверняка намеревался произвести в церкви разгром, чтобы люди подумали, будто туда вломились грабители. Отвел бы подозрение от себя, а потом... Дождавшись удобного случая, выкопал зарытое сокровище и, поминай, как звали. Тут-то и всплыли самые разнообразные сплетни, что ранее нашептывались у Тоби за спиной. Старая миссис Пуллин вспомнила, что, впервые увидев тощего причетника, упала в обморок и заявила доктору Линкоуту, что этот прохвост, как две капли воды, похож на разбойника — пристрелившего кучера в ту ночь, когда её карету ограбили на дороге в ханслаухит Отставной солдат с деревянной ногой тоже припомнил немало случаев, половину из которых до сих пор никто не принимал всерьёз. Теперь же общественное мнение ухватилось за них, как утопающие за соломинку. На западе угас последний отблеск зари, сумерки сменились ночной мглой публика, собравшаяся на гостиничном дворе, начала понемногу расходиться. Наступила тишина. Мёртвого причетника оставили в тёмном каретном сарае, ключ от которого покоился в кармане Томас Кейлза, верного конюха из святого Георгия. Часов около восьми старый конюх, покуривая трубку, стоял в одиночестве возле раскрытых дверей святого Георгия и дракона. В морозном небе светила яркая луна. На дальнем берегу озера, словно призраки, вставали сумрачные горы. В воздухе не слышалось ни дуновения ветерка. Не шелестела ни одна веточка в безлистных кронах облетевших вязов. Ни малейшая рябь не нарушала тёмно-синей глади озера, мерцающей, как полированная сталь, отражённым сиянием луны. Ослепительно белела дорога, что вела от порога харчевник, вдоль берега озера. Среди тёмной листвы падуба и можжевельника белые колонны ворот викария маячили возле обочины точно привидения. Венчающие их каменные шары глядели словно головы на случайного прохожего чуть левее харчевни, сотни ярдов вверх по берегу озера. На улицах не было ни души. Обитатели тихого городка Голденфраерс ложились рано. Никто не отваживался выходить за порог, кроме завсегдатов, собравшихся в обеденном зале таверны. Том Скейлс подумывал, не пойти ли обратно в кабачок. Ему было не по себе. В голову лезли мысли о мёртвом причетнике. Застывшее лицо так и стояло перед глазами. В эту минуту до конюха донёсся далёкий стук копыт по промёрзшей дороге. «Ещё один гость в нашу таверну», — инстинктивно подумал Том. Опытное ухо распознало, что всадник приближается по дороге из Дардейла, той самой, что, миновав широкое унылое торфяное болото, огибает южные отроги гор по ущелью Даннер-Клюк и, соединившись с Мордекской дорогой, вступает в Голденфраерс у берега озера, неподалёку от ворот Викария. В том месте возле поворота растёт куртинка высоких деревьев, Но луна светила над озером, и чёрные тени падали в сторону, не затемняя дорогу. Топот копыт перешёл в дробный перестук. Невидимый всадник пустил лошадь галопом. Том подивился, как далеко разносится в морозном воздухе стук копыт. Догадка его оказалась верной. Незнакомец приближался по горной дороге со стороны Дардеилского болота. Всадник, похожий на тень, окутанную дымкой лунного света, мчался галопом по ровной полоске дороги, огибающей берег озера, между воротами Викария и Святым Георгием. Видимо, он завернул за угол дома Викария в тот момент, когда Том Скейлс, устав, на мгновение отвел глаза. Конюху недолго довелось гадать, почему незнакомец спустил животное в столь яростный галоп, И как получилось, что он услышал топот копыт по меньшей мере мили Мгновение спустя лошадь остановилась у дверей таверны. Это был могучий вороной жеребец из породы ирландских гунтеров, какие встречались в этих местах столетия назад. Такая скотина могла нести всадника весом в 16 стоунов из конца в конец страны. Добрый боевой конь, волосок к волоску. Он фыркал, бил копытом, выгибал шею, не в силах спокойно стоять на месте. Так не терпелось ему поскорее тронуться в путь. Легко, как пушинка, всадник соскочил на земь. Был он высок, жилист. На плечах у него развивалась короткая мантия. Голову венчала лихо заломленная треуголка. На ногах красовались высокие ботфорты, какие можно было увидеть в самых глухих уголках Англии вплоть до конца прошлого века. «Держи поводья!» — бросил он старому скейлзу. «Нет нужды прогуливать или обтирать его. Этот конь никогда не потеет и не устает. Задай ему овса и оставь в покое. Пусть как следует наестся». «Эй, в доме!» — крикнул незнакомец. Это старомодное приветствие до сих пор бытует в деревенской глубинке. Голос у него был зычный, низкий. Том Скейлс повёл коня в стойло. Тот оглянулся на хозяина и призывно заржал. «Спокойней, старина, спешить некуда!» С грубым смехом крикнул незнакомец своему коню и зашагал в дом. Конюх отвёл жеребца в гостиничный двор. Проходя мимо ворот каретного сарая, за которыми покоился мёртвый причетник, конь фыркнул. Ударил копытом и пригнул голову, словно прислушиваясь к звукам, доносящимся изнутри, а затем снова издал короткое пронзительное ржание. У конюха мороз пробежал по коже. Какое дело это из зверюги до лежащего в сарае мертвеца? Странная скотина нравилась ему всё меньше и меньше. Тем временем хозяин коня подошёл к дверям таверны. в обеденный зал. Пугающим басом заявил он буфетчику, встретившемуся в коридоре. Он уверенно направился дальше, словно знал это заведение всю жизнь. Шагал он не спеша, с линцой, однако мигом обогнал опешившего слугу и очутился в обеденном зале святого Георгия прежде, чем буфетчик успел миновать полпути по коридору. Сухие дрова в камине весело потрескивали, освещая просторную, но уютную залу. Языки пламени отражались в начищенных боках горшков и кастрюль, ярко блестели высокие стопки оловянных тарелок в посудных шкафах. По стенам плясали причудливые тени длинных связок лука и огромных окроков свисавших с потолка. И адвокат, и доктор, и даже сэр Джеффри Мардекс не сочли ниже своего достоинства по столь необычному случаю выкурить трубочку у кухонного очага. В самые гуще сплетины пересудов, разгоревшихся вокруг страшного события. Ролый незнакомец вошел без приглашения. Ему можно было дать лет сорок. Был он сухопар, сложен атлетически, с дочерна загорелым лицом и длинным костистым носом. На вид его можно было принять за испанца. Из-под полей шляпы яростно сверкали черные глаза. глубокий рубец заячьей губы, Делил пополам густую щётку чёрных усов. Когда незваный гость появился на пороге, сэр Джеффри Мардекс с трактирщиком при горячей поддержке доктора и адвоката в четвёртый раз строили догадки о коварных замыслах Тоби Крука. Незнакомец изобразил на лице подобие улыбки и приподнял шляпу. «Как называется это место, джентльмены?» спросил он. «Это город Голденфраерс». Вежливо ответил доктор. «Трактир Святой Георгий и Дракон, сэр. Энтони Тернбелл к вашим услугам», — торжественно поклонился хозяин. Оба ответа прозвучали одновременно, словно доктор с трактирщиком хором распевали старинную балладу. «Святой Георгий и Дракон, говорите», — повторил всадник, протягивая к очагу длинные руки. «Святой Георгий, он же Король Георг и Дракон» то есть дьявол. Роскошный кумир у вас за порогом, сэр. Ничего не скажешь. заманиваете к себе невинных путников и придворных, и бродяг. Всякая лыка в строку, верно? Добро пожаловать каждый, лишь бы пил побольше. свари ка нам чашу-другую пунша. Я угощаю. Сколько нас тут? Посчитай и налей, сколько нужно. Джентльмены. Я намерен заночевать в этом заведении. Конь мой стоит в конюшне. По какому поводу собралось столько приятных лиц? Что у вас, праздник или ярмарка? Сдается мне, я тут уже бывал. В прошлый раз выглядели куда печальнее. Было это в воскресенье. Самый тоскливый из праздников». «Если бы не здешний причетник, мистер Круг, святой человек, впор бы совсем загоревать!» Он огляделся и будто невзначай заметил. «Ба, не он для это там?» Компания не на шутку перепугалась. Все, разюнув форты уставились в ту сторону, куда Кивком указал незнакомец. «Да нет же, не он. Откуда ему взяться?» — с напускной уверенностью заявил трактирщик Танбелл. Ему отнюдь не улыбалось, чтобы по городу пошёл слух, будто в святом Георгии завелась нечистая сила. С ним, сэр, случилось несчастье, он умер, он уже не с нами, и потому быть здесь никак не может. Компания охотно поведала незнакомцу о случившемся во всех подробностях. Говорили все разом, заглушая друг друга, и никому из рассказчиков не удавалось произнести более двух фраз кряду без того, чтобы его перебили и поправили. «Стало бы он на небесах. Это так же верно, как то, что вы сидите здесь», — заявил незнакомец, дослушав рассказ. «Ну и ну. Хотел стащить церковный колокол и поплатился за это. Вот ведь как бывает. Эй, хозяин, налей выпить. Господь покарал причетника за то, что тот стянул церковный колокол, за который дергал десять лет. Ха-ха-ха-ха!» «Полагаю, сэр, вы прибыли по Дардейлской дороге?» — спросил доктор. «Народ в деревне любопытен. Унылое это место, Дардейлское болото, верно, сэр? Всем ветрам открытое, особенно когда с другой стороны в горы поднимаешься». «Мне всё здесь нравится. И Дардейлское болото, гнилое и чёрное, как могила. И эта зазубренная стена, что вы называете дорогой, белая под луной, точно мелом вымазанная». «И ущелье Даннер-Клюк, тёмная, как угольная яма. «И это таверна, и плавающий очаг, и вы, добрые люди. «И этот славный пунш, и мертвец в каретном сарае. «Где труп, там и стервятники. «Эй, хозяин, налей-ка нам нектара. «Пейте, джентльмены, все пейте. «Заварите ещё чашу. «Да чего божественно воняет алкоголь». «Надеюсь, джентльмены, вам нравится пунш. Весь пропитан специями, точно мумия. Пейте, друзья. хозяин наливай, пейте. Плачу за всех». Порывшись в кармане, гость достал три гинеи и сунул их в пухлую ладонь Тернбелла. «Пусть пунш льется рекой. Я старый друг этого дома. Частенько сюда заглядывал». «Я тебя, Тернбелл, хорошо знаю, хоть ты меня и не узнаёшь». вас передо мной фора, сэр», — произнёс Тернбелл, вглядываясь в тёмное зловещее лицо. Он готов был поклясться, что в жизни не встречал никого похожего на странного гостя. Но в кармане приятно позвякивали полновесные гении. «Надеюсь, сэр, вам тут понравится». «Есть для меня комната». «Да, сэр, кедровая спальня» знаю её, уютная коморка. Нет, мне больше пунша не надо. Позже, может быть». Беседа шла своим чередом, но странный гость замолчал. Он уселся на дубовую скамью у камина и с наслаждением протянул к огню ноги и руки. Лицо его, однако, по-прежнему скрывалось под треуголкой. Постепенно компания начала рядить. Первым ушёл сэр Джеффри Мардекс. За ним потянулись гости попроще. По кругу шла последняя чаша пунша. Незнакомец вышел в коридор и приказал буфетчику. «Принеси фонарь. Надо проведать коня. Зажги. Нет, не ходи за мной». Долговязый путешественник взял у слуги фонарь и вышел на конский двор. Том Скейлс, стоя посреди мощеного двора, разглядывал лошадей в окно конюшни как вдруг кто-то потянул его за рукав. Вздрогнув, Конюх обнаружил, что находится с глазу на глаз с тем самым человеком, о котором только что думал. «Говорят, там есть на что посмотреть», — незнакомец указал на каретный сарай. «Пойдём-ка, взглянем». В эту минуту Том Скейлс пребывал в таком смятении чувств, что с лёгкостью готов был покориться любому, кому не лень будет помыкать ему Он послушно поплелся вслед за гостем в каретный сарай. «Войди и подержи мне фонарь», — приказал тот. «Заплачу как следует». Старый конюх отпер висячий замок. «Чего ты боишься? Войди и посвети ему в лицо», — велел неумолимый гость. «Открой заслонку и встань вон там. Нагнись, он тебя не укусит. Пошевеливайся, а не то запру с ним на всю ночь». Тем временем посетители святого Георгия разошлись по домам. Вскоре после этого Энтони Тернбелл, который, как и подобает хорошему хозяину последним, ложился в постель и первым вставал, окинул прощальным взглядом обеденный зал и хотел заглянуть напоследок на конский двор, как вдруг в кухню, шатаясь, ввалился бледный, как смерть, Том Скейлс. Волосы у него стояли дыбом. Он рухнул на дубовую скамью, дрожащей рукой утер пот со лба и, не в силах заговорить, хватал ртом воздух. Добрый глоток Брэнди вернул ему дар речи. «У нас, в доме, сам дьявол. Ей-богу, нужно послать за батюшкой. Пусть прочтет ему священное писание, глядишь и прогонит нечистого. Господи, помилуй нас! Я, мистер Тернбелл, человек грешный!» «Вот тебе крест! Нынче ночью я с ним под одной крышей не останусь!» «Ты о том черномазом с перебитым носом! У него карман набит гинеями, да конь фунтов пятьдесят стоит!» «Конь этому ездоку подстать! Все наши лошадки рядом с ним дрожмя дрожат и потом обливаются! Я их отвёл подальше, в конюшню для почтовых, так они мимо него нипочём идти не хотели!» «Это ещё не всё!» Смотрю я в окно на лошадок, а он подкрался и хватит за плечо. Велел мне открыть каретный сарай и держать ему свечу, пока он мертвеца разглядывать будет. Бог свидетель! Я сам видел, как покойник глаза раскрыл и рот разинул, словно сказать, что хочет. Меня как громом поразило. Волосы дыбом встали. Наконец я очнулся и завопил «Эй, в чем дело?» А этот гад оглянулся на меня, точно дьявол, захохотал так гнусно и выбил фонарь из рук. Пришёл я в себя уже во дворе. Луна светила ярко, и труп лежал на столе, где мы его оставили. Он как пнет дверь ногой. «Запри», — говорит, — «я так и сделал». Вот ключ, возьмите, сэр. Он мне деньги предлагал. Богачом, — говорит, — сделаю, если труп мне продашь, да вытащить поможешь. «Да ну тебя! На что ему труп? Он же не костоправ, чтобы его резать. Дразнил он тебя, вот и всё». «Нет, труп ему нужен. Нам с вами не вдомёк, что он с ним сделает. Он его добудет. Всеми правдами и неправдами, а добудет. Душу из меня вынет. Он из тех, что пугает добрых людей на Дардейлском болоте. Там вся нечисть ночами собирается». «Если только он не сам дьявол, спаси нас, Господь!» «А где сейчас этот бес?» — спросил хозяин, не на шутку встревожившись. Поднялся по чёрной лестнице к себе в комнату. Топал как лошадь, удивляюсь, что вы не слыхали. Хлопнул дверью так, что весь дом затрясся. Чёрт его знает, бес он или кто. Позовём-ка лучше викария, пусть с ним потолкует. «Ну и но ну, парень, вот уж не думал, что тебя так легко напугать». — сказал хозяин, сам побелев, как простыня. — Хорошенько будет дельца. Раззвонить повсюду, что в доме завелась нечисть. Нашему заведению конец настанет. Ты уверен, что запер труп? — Еще бы, сэр. — Пошли, Том, оглядим напоследок двор. Бок о бок, то и дело испуганно озираясь, они молча вышли во двор. Большой, четырехугольный, со всех сторон, окруженный конюшнями и прочими хозяйственными службами стены которых на старинный манер укреплялись скрещенными темными балками. Остановившись в тени под скатом крыши, они внимательно оглядели двор и прислушались. Было тихо. Возле конюшни горел фонарь. Тони тернбол снял его с крюка и, придерживая Тома Скейлза за плечо, направился к каретному сараю. Пару шагов он тащил Тома за собой, потом остановился и толкнул его еще на шаг. Так, короткими перебежками, точно пехотинцы под огнём, они добрались до двери каретного сарая. «Видишь, заперт крепко», — шепнул Том, указывая на замок. Тот, хорошо различимый в свете луны, висел на своём месте. «Говорю тебе, пошли лучше обратно». «А я тебе говорю, пошли туда», — храбро возразил трактирщик. «Чтобы я позволил всяким проходимцам шутки шутить с покойником», — он указал на дверь сарая. «Утром явится корнер, а у нас никакого трупа. Хорошенькое дело!» С этими словами трактирщик передал фонарь Тому и отпер висячий замок. «Зайди-ка, Том!» — продолжал он. «Фонарь у тебя, взгляни, всё ли так, как было?» «О, нет, ради святого Георгия, только не я!» — испуганно взмолился Том, отступая на шаг. «Чего ты боишься? Дай фонарь, всё одно я войду». Трактирщик осторожно приоткрыл дверь, И, высоко подняв фонарь, одним глазом заглянул в узкую щель, словно опасался, что в лицо ему вспорхнет неведомая птица. Не произнося ни слова, он опять запер дверь. — Невредим, как вор на мельнице! — шепнул он товарищу. В тот же миг тишину разорвал грубый хохот, от которого встрепенулись и закудахтали куры на птичьем дворе. — Вот он! — Том схватил хозяина зарку «В окне!» Окно кедровой спальни на втором этаже было открыто. В темноте смутно вырисовывался чёрный силуэт человека, опиравшегося локтями на подоконник. Он смотрел на них сверху вниз. «А глаза-то... взгляни, горят точно угли!» — ахнул Том. Зрение у трактирщика было похуже, чем у Тома. К тому же от страха у него поджилки дрожали. «Эй, сэр!» окликнул гостя Тони Тернболл, похолодев. Он различил в темноте пылающий взгляд кроваво-красных глаз. «Добрым людям давно пора быть в постели и крепко спать». «Крепко, как ваш причетник», — язвительно ответил постоялец. «Пошли отсюда», — шепнул трактирщик конюху, дернув его за рукав. Они вбежали в дом и заперли дверь. «Надо было его пристрелить». Трактирщик со стоном привалился к стене. «Не буду я ложиться, Том. Посиди со мной. Пойдем-ка в оружейную. Ни один подонок не утащит труп у меня со двора, пока я в силах нажать на курок». Оружейной в Святом Георгии служила небольшая комнатка, футов 12 в длину и ширину. Окно ее выходило на конный двор, и из него можно было охватить взглядом весь каретный сарай. Через узкое боковое окно было хорошо видна задняя дверь гостиницы, выходившая во двор. Тони Тернбелл выбрал мушкетон — самое грозное оружие в доме — и зарядил его целой горстью пистолетных пуль. Он накинул длинное пальто, какое надевал обычно по ночам, когда ходил на озеро пострелять диких уток. Тон тоже экипировался как следует. Они сели у раскрытого окна, глядя на двор, залитый ярким светом луны. Трактирщик положил мушкетон на колени. Оба, не отрываясь, всматривались в самые тёмные уголки двора. Дверь каретного сарая была заперта, и друзья чувствовали себя более или менее спокойно. Так прошёл час, другой. Часы пробили один раз. Тени немного сместились, однако луна по-прежнему заливала каретный сарай конюшню, где стояла лошадь незнакомца. Тарнбеллу послышались шаги на чёрной лестнице. Том выглянул в боковое окно на заднюю дверь. От напряжения у него заслезились глаза. Энтони Тернбелл, затаив дыхание, прислушался у двери. Тревога оказалась сложной. Тернбелл вернулся к окну, выходящему во двор. «Эй, гляди-ка!» Из тенистого левого угла двора появилась рослая фигура незваного гостя в коротком плаще и ботфортах. Он распахнул дверь конюшни и вывел могучего чёрного коня. провел его через двор к старому каретному сараю и, опустив поводья, оставил стоять у дверей, а сам направился к воротам и распахнул их ударом каблука. Створки задрожали сверху донизу. Незнакомец подошёл к коню. При его приближении запертая дверь, за которой лежал мёртвый причетник, отворилась сама собой. Он вернулся с трупом в руках, перекинул его через спину лошади и вскочил в седло. «Огонь!» — заорал Том. Раздался ужасающий грохот. В густом плюще вспорхнули тысячи воробьёв. Яростно залаял сторожевой пёс. В воздухе стоял звон и свист. Мушкетон разорвался на куски до самого приклада. Отдача швырнула трактирщика на пол. Томас Кейлза отбросила к стене оконной ниши, что избавило его от более серьезных повреждений. Всадник с чудовищной ношей выехал из ворот. Вдалеке угас его злорадный хохот. Возможно, слушатель слышал эту историю из уст Роджера Тернбелла, нынешнего хозяина таверны Святой Георгий и Дракон, внука того самого Тони, что заправлял в таверне в день кончины Тоби Крука. Он любит рассказывать ее в уютном обеденном зале, том самом, где черт угощал постояльцев горячим пуншем. Я так и не узнал, кто из обитателей ада завладел трупом негодяя и что он с ним сделал. Пояснить это может бытующее в тех краях легенда о вампире, как две капли воды, похожем на причетника Крука». Страшный взрыв, раздавшийся после того, как Тернбелл выстрелил в убегавшего нехриста, в точности согласуется с мнением Эндрю Мортона, изложенным в любопытном трактате «История призраков». Вот что он пишет. «Предостерегаю опрометчивых храбрецов, утверждающих, что они не боятся нечистой силы против того, чтобы они пытались бороться с ней обычным оружием какое человек использует против человека. Они могут нанести себе непоправимый вред. Один такой смельчак выстрелил в привидение, и ружье разорвалось у него в руках на сотню обломков. Другой пытался проткнуть призрака шпагой. Клинок разлетелся на куски и жестоко ранил хозяина в руку. Безумием было бы сражаться таким образом с любым потусторонним существом, будь то ангел или дьявол.